Что-то пищит. Что-то мешает мне лежать. вырубить эту пищалку. Боги, и так голова раскалывается. Дайте поспать. Приходит в себя. Спокойный женский голос раздался где-то рядом. Но он был слышен, словно через какую-то мембрану. Слышен отдаленно. Еще немного адреналина. У него чуть сердце не остановилось. Пульс опять снижается. Подтверждаю запрос. Ввожу 200 кубиков адреналина. Механизированный голос раздался уже совсем близко. И так резал слух, что хотелось отмахнуться. Прибить источник, как назойливую муху. Но у меня не получалось. Тела словно не было. Результат положительный. Пульс стабилизируется. Продолжаю восстановление с пятого по седьмые ребра. А также поврежденного осколками легкого. Слух не обязательно проговаривать всю операцию. Уже более близко послышался голос женщины. Которым я узнал голос врача. Да, не думала, что на этих испытаниях такие отмороженные первогодки попадутся. «Ты как там, живой?» «Вижу, глаза под веками двигаться начали». «Да». Еле-еле слышно ответил я. А потом попытался приподняться. «Лежи, дурак». Что-то очень лёгкое легло мне на плечи. Но даже этого хватило, чтобы прижать меня к воздушной койке. «У тебя повреждено левое лёгкое, и сломано три ребра со смещением осколков, которые и вызвали внутреннее кровотечение. В общем, мы твоё состояние стабилизировали. Аппаратура сейчас твои раны латает». Это займет примерно часа два, если не больше. Там сложные повреждения. А как же списки? Поступил, приняли? Я раскрыл глаза, которыми совершенно ничего не видел. Все до сих пор плавало, а голова была чугунной. Поступил ты, не переживай, ха. Я думала, вам, аристократам, плевать на такие мелочи. С легкой укоризной, но и с юмором, сказала врач. После чего куда-то отошла, звонко постукивая своими каблучками. Не плевать, меня бы убили. Сказал я ей это, хотя потом сразу задумался, а надо было ли это говорить. Даже так? Ну тогда поздравляю, усмехнула женщина. По рассчитанному рейтингу ты третий в списке, а первая пятерка имеет одинаковые привилегии. Потом поймешь какие. Они мелочные, но приятные. Хорошо, это хорошо. Чуть более уверенным голосом ответил я, а в глазах потихоньку начало проясняться. А я умирал. Ну так, немного, усмехнула женщина. А что? Ты что-то слышал? Ну, как вы приказали машине ввести мне ещё адреналин? Попытался улыбнуться я. Не знаю, получилось ли. А, ты про это, забавно хмыкнула она. То было уже после. Тебе очень повезло, кстати, что ты не рухнул в обморок ещё во время боя. Крепкий ты мужик, хотя таковым не выглядишь. Внешность обманчива, усмехнулся я, но пожалел об этом, так как это отдалось болью в лёгком. Чёрт. Ладно, лежи, отдыхай. Повернулась ко мне лицом врач. «А я пойду осмотрю нос твоей жертвы. Ты, похоже, его сломал со смещением. Восстановить не проблема, но все же... Совпадение забавное, что вы оба у меня, что ты, что она. Пустите ее сюда». Уже без усмешек спросил я, прикрыв при этом глаза. «Нет. Зачем мне тут труп?» Попыталась пошутить женщина. Но я даже не улыбнулся, так как боялся побеспокоить свое легкое. «Не оценил? Ладно, я пойду». «Через пару часов надо будет выбирать, что будет установлено тебе в качестве амулета или браслета. Есть такая вещь? Могу сходить и взять, если ты не против». «Есть!» – кивнул я медленно. Потом снова раскрыл глаза. «В сумке, что в шкафу, в комнате. Там на дне амулет. Старый такой, потертый». «Даже не спрашиваешь, зачем?» – слегка нахмурилась женщина, смотря очень пристально на меня. «Непростой ты парень. Явно в чем-то осведомлен». «Хорошо». «Могу тебе его установить сразу после окончания восстановления, если ты не против». «Совсем не против». Опять медленно улыбнулся я. Женщина кивнула и вышла из помещения. Сразу за дверью послышались возмущения, немного мата в исполнении, судя по голосу Бури. «А она та еще стерва. Даже врачу хамить, доказывая, что она права, а врач не прав». «Опасно это. Врачу-то хамить. Может вообще отказаться от предоставления лечения. Но эта женщина оказалась доброй». Она что-то поколдовала, буря вскрикнула, а потом, немного пробурчав, сказала «Спасибо, подойду позже» и куда-то ушла. Следом ушла и женщина, судя по стуку её каблучков. Ну а я остался один, пытался понять принцип действия данного агрегата, но никак не мог этого сделать. У него не было никаких манипуляторов, только ко мне было подключено несколько проводков, а также что-то типа катетера, видимо, как раз для лёгкого ввода адреналина и физиологического раствора. Снова задремав, я пропустил тот момент, когда женщина вернулась и стала возиться с моим амулетом у меня на столе. Она как-то его дорабатывала, но я не мог понять, как. Точнее, примерно понимал. Она создавала порт для подключения или вживления. Вот только почему-то страшно от этого становилось. Прицепив к себе эту штуку, я точно не смогу с ней расстаться никогда. А это напрягает. А если её кто-то попытается сдёрнуть с меня? Ну или звенья цепи лопнут? Спросил я у неё уже своим нормальным голосом, что меня неимоверно обрадовало. «Такого не произойдёт в силу определённых обстоятельств», – не поворачиваясь, ответила она. «Лежи. Пять минут ещё лечиться тебе надо. Не закончилось восстановление лёгкого». «А в силу каких обстоятельств?» – решил я подробнее узнать у неё. Но она сначала долго молчала, а потом несколько недовольно ответила. «Врачебная тайна. Не буду говорить, и всё тут. Не положено знать тебе это». Я пожал плечами, что уже было не больно, но всё же неприятно делать. Вся левая сторона жутко чесалась. Оно и понятно. Быстрый процесс регенерации тканей всегда сопровождается этим побочным эффектом. Но ничего. Ещё пара минут, и всё будет закончено. Процесс восстановления организма завершён. Внезапно объявила машина. Новых аномалий в организме не обнаружено. Осуществить первичную подготовку бойца к подключению. Да, начинай подготовку. Кивнула зачем-то женщина машине, после чего повернулась ко мне лицом и с серьёзным видом спросила. «Ты куда будешь надевать это ожерелье? На шею или на руку?» «Советую на шею, меньше мешаться будет». «Ну, раз советуете, тогда на шею». Пожал плечами. «А это как-то влияет?» «Только удобство». Снова отвернулась женщина. «Поворачивайся на живот и приготовься, сейчас будет несколько больно». «Хорошо». Пару раз кивнул я и перевернулся так, как просила женщина. А потом, когда она подошла и положила руки мне на шею, я завопил так, словно меня резали на части. «Обнаружен новый пользователь системы. Происходит регистрация. Пожалуйста, дождитесь окончания процедуры регистрации. Происходит оцифровка вашего организма». «Чёрт!» – орал я, пока моё сознание словно не выключили. Точнее, не переместили в другое место.